«Итак», — сказал Ваймс, — «повторим еще раз». Он взял воображаемый половник. «Я повар, и я приготовил эту питательную кашку, которая на вкус... точь-точь собачьей моча. Вот я наливаю ее в три миски. все за мной следят. Миски тщательно вымыты, правильно? Отлично. Пробовальщики берут две из них. Одну, чтобы снять пробу, а вторая уходит на экспертизу за дранцу После чего слуга... «Это ты, Маркоу, берет третью и...» «Ставит ее в этот подъемник, сэр. Он есть в каждой комнате». «Я думал, слуги сами относят еду наверх». «Шесть этажей по лестницам. Все остынет, сэр». Хм. «Но все равно, держи. Мы несколько забежали вперед. У тебя миска. Ты ставишь ее на поднос?» «Да, сэр». «Ставь». Маркоу послушно поставил невидимую чашку на невидимый поднос. «Что-то ты – уточнил Ваймс. «Нарезанный хлеб, сэр. Буханку мы тоже проверяем». «Суповые ложки?» «Да, сэр». «Ну, не стой же. Клади, клади». Марку держащий обеими руками невидимый поднос, пристроил его поудобнее, освободил одну руку и положил на поднос невидимый кусок хлеба и воображаемую ложку. «Это все?» – спросил Ваймс. «Соль и перец?» «Мне кажется, я видел солонку и перечницу, сэр» туда же их. Вайм с круглыми глазами уставился на пустое пространство между поднятыми руками Маркоу. — О, нет, — пробормотал он, — вот что мы упустили. То есть, неужели мы это упустили? Он потянулся и взял невидимую баночку. — Капитан, мы соль проверяли, — рявкнул он. — Сэр, это перец, — подсказал Маркоу. «Соль, горчица, уксус, перец!» – воскликнул Вайнс. «Мы тщательно проверяем всякие каши, а потом позволяем его сиятельству добавлять яд по вкусу. Мышьяк – это металл. Можно ли сделать металлическую соль?» «Успокой меня, скажи, что мы не забыли об этом. Мы же не настолько глупы, или все-таки настолько?» «Сейчас, сэр, я все узнаю», – откликнулся Маркоу и с растерянным видом оглянулся по сторонам. «Вот только под нос поставлю...» «Стоп, подожди», — остановил его Ваймс. «У меня такое уже было. Слишком рано носиться по городу с воплями, дайте мне полотенце. Да, у нас есть идея, но продолжим. Ложка, из чего она сделана?» «Хорошо подмечено, сэр. Я проверю мастерскую, сэр. Мы готовим на угле. Но что он пьет...» — Кипяченую воду, сэр. Ее пробуют пробовальщики, а я проверяю стаканы. — Отлично. Итак, поднос готов. Мы ставим его на подъемник. И что потом? — Люди на кухне тянут за канаты, и он поднимается на шестой этаж. — Без остановок? Маркоу возрился на него пустым взглядом. — Он поднимается на шесть этажей, — сказал Ваймс. Подъемник – это шахта с большим ящиком, который можно поднимать и опускать, правильно? Могу поспорить. На каждом этаже у подъемника есть дверки. Некоторые этажи почти не используются, сэр. Для отравителя это даже лучше. Хм. Он просто стоит там и ждет, когда мимо проедет поднос. Мы не можем с полной уверенностью утверждать, что еда, которая приезжает наверх – В точности та же самое что ушла отсюда. «Великолепно, сэр!» «И клянусь, все происходит вечером!» – воскликнул Ваймс. «Патриция работает допоздна, а встает не свет ни заря. Когда он ужинает?» «Сейчас, когда болен, примерно в шесть часов, сэр», – сообщил Маркоу. «В это время уже темно, а потом садится за работу». «Вот именно. У нас куча дел. Пошли».